Того же году июня в тринадцатый день пожаловал великий государь-царь и великий князь Иоанн Алексеевич в спалники из спалников брата своего государева-столника и ближнего человека Ивана Иванова сына Головина. Того же году июня в четырнадцатый день указал великий государь-царь, и великий князь Иоанн Алексеевич расписать своих государевых спалников по дневаньям, дядкам, боярину-князю Петру Ивановичу Прозоровскому до околничьему Борису Гавриловичу Юшкову. Первый день. Князь Данила, княж Григорьев, сын Черкасской. Иван Алексеев, сын Головин. Дмитрий Микитин, сын Головин. Иван Иванов, сын Головин. Юрия Федоров, сын Ладыжинской. Борис Аристархов, сын Калагривов. Второй день. Князь Иван, княж Иванов, сын Хованской. Князь Михайло, княж Лаврентьев, сын Дулов. Князь Михайло, княж Федоров, сын Шаховской. Борис Сафронов, сын Хитрово. Василий Иванов, сын чадаев Третий день. Владимир Петров, сын Шереметьев, Михайло Васильев, сын Собакин, Михайло Григорьев, сын Собакин, князь Иван Княж Степанов, сын Шаховской, Михайло Федоров, сын Артищев, Андрей Матвеев, сын Апраксин. Четвертый день. Александр Иванов, сын Милославской, Алексей Матвеев, сын Милославской, Иван Васильев, сын Забаровской, Григорий Микитин, сын Акинфов, Сергей Иванов, сын Милославской, Сергей Григорьев, сын Водорадской, Данев Дневанье, Петр Васильев, сын Собакин, Петр Иванов, сын Яковлев, Иван Иевлев, сын поярков Того ж году июня в пятнадцатый день пожаловал великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич к себе в спалники, Испалников брата своего государева блаженной памяти, Столников и ближних людей, Ивана Иванова сына Колычева, Князь Василия, княж Лаврентьева сына Мещерского, Ивана Афанасьева сына Матюшкина, Петра Матвеева сына Апраксина, Да и Столников Василия Алексеева сына Соковнина. Того ж числа, был великим государем выход в соборную и апостольскую церковь к молебну, а обед не слушал один великий государь-царь и великий князь Иоанн Алексеевич. Того же году июня в шестнадцатый день пожаловал великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич к себе в спалники и спалников брата своего государя государева блаженной памяти столников и ближних людей. Князь, Якова, княж иванова сына Лобанова Ростовского, до да князь Федора, княж Юрьева, сына Рамадановского. Того ж числа сказано в Смоленск, воеводам, боярину, князь Ивану Григорьевичу Куракину, достолнику, Андрею Микитину, сыну Самарину. Того ж числа ходили великие государи и государыни-царевны в Новодевич монастырь пешком и государыня-царица, а на Москве оставлены бояре, боярин князь Иван Андреевич Хованский, до да околничей Михаила Петрович Головин, додумный да дьяк Василий Семенов. Того же году июня в восемнадцатый день был выход великим государем в соборную и апостолскую церковь, а праздновали и митрополиту а ко всенощному ходил один царь и великий князь Иоанн Алексеевич. Того ж числа указали великие государь сидеть в мастерской царицыных палатах околничему Петру Тимофеевичу Кондареву. Того ж числа пожаловал великий князь Иоанн Алексеевич к себе в спалнике столника и ближнего человека Ивана Богданова, сына Яковлева. Того ж году июня в восемнадцатый день был ход со кресты, на воду и круг белого города, а в ходу были власти с правой стороны Сергий, архиепископ Тверской и Кашинский, да по указу великих государей Околничей, Петр Тимофеевич Кондарев, с левой стороны – Никита, архиепископ, Коломенский и Каширский, да по указу ж великих государей, думный дворянин Иван Петрович Кондорев. В того ж году июня в девятнадцатый день пожаловал великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич в спалнике к себе столника князь Андрея, княж Михайлова, сына Черкасского. В того же году июня в двадцатый день Пожаловали великие государи в казначеи думного дворянина Семёна Фёдоровича талачанова А сказывал ему казначейство думной диак Василий Дмитриевич Семёнов. Того ж году июня в двадцать первый день сказано сидеть в оружейную палату боярину Петру Васильевичу Большому Шереметьеву. Того же году июня в двадцать третий день был ход со кресты в Стретинский монастырь, а в ходу был святейший Иоаким-патриарх Московский и всеа со властьми. Да в ходу ж был по указу великих государей царевич Григорий Алексеевич Сибирский, да с ним боярин князь Иван Борис Четырекуров, да думный дворянин, Богдан Федорович Полибин, додумный дьяк Афанасий Языков. Того ж числа указали великие государи сидеть в холопье приказе, столнику князь Федулу княж, Федорову сыну Волхонскому. Того ж году июня в двадцать четвертый день по указу великих государей строил чертежные место на чём венчаться великим государем царским венцом в соборной и апостольской церкви к западным дверям межстолбов о двенадцати степенях земского приказу судья Околничей Михаила Петрович Головин Стоварищи. А как то место по указу великих государей он построил, И великие государи указали то место обить сукны алыми, багрецовыми, и по них послать от царского места бархаты рудожелтыми, а святейшему патриарху бархат вишнев. От своего царского места к царским дверям сукны багрецовыми, да бархаты золотными». Казначею Семену Федоровичу Толочанову с товарищем. А перед царскими дверьми указали великие государи сделать места, где их, великих государей, животворящий крест постановить и шапки, и сан.